Пятнадцатое. Альков. Эпиграф. И королевы иногда плачут, как простые женщины. Шатебриан. Как отрадно быть прекрасной для женщины, которая любима, Дельфина Гейт. Пока приближенные старались успокоить принца, рискуя заразиться его испугом, принцесса, подвергшаяся большой опасности, более одинокая вследствие равнодушия мужа, более слабая от природы и робкая, как все, кто не знает счастья, подавала окружающим пример спокойного бесстрашия, и благочестивой покорности. То была королева. Не прошло и часа с тех пор, как она заснула, как вдруг за дверями и тяжелыми драпировками спальни раздались пронзительные крики, и когда дверь по ее приказанию была отворена, в комнату опрометью вбежала герцогиня де Шеврозе, а за ней четыре камеристки и три горничных. Герцогиня, босая в ночной рубашке и длинном плаще, почти без чувств упала у подножия королевской постели. Она раскровенила свои нежные ножки, ушиблась, пока бежала, плакала, как ребенок, и кричала, что ставни и рамы в ее комнате — вышиблены пистолетным выстрелом, что сама она ранена и умоляет королеву снова отослать ее в изгнание, где ей жилось гораздо спокойнее, чем в стране, где ее хотят зарезать, потому что она дружна с ее величеством. Волосы ее в полном беспорядке падали до самых ног. Это была главная ее красота — И молодой королеве сдавалось, что случайность играла в туалете герцогини менее роли, чем сначала можно было предполагать. — Помилуйте, милая моя, что же такое случилось? — спросила королева довольно хладнокровно. — Вы похожи на Магдалину, только в молодости до раскаяния. Успокойтесь. По всем вероятиям, если кому-нибудь и грозит опасность, то разве только мне? Нет, Ваше Величество. Спасите меня, защитите. Это решелье преследует меня. Я знаю, наверное. В эту минуту выстрелы послышались явственнее и королева убедилась, что опасения госпожи де Шевроз имели некоторые основания. Идите одевать меня, госпожа де Матвиль, — крикнула она. Но госпожа де Матвиль совершенно потеряла голову. Она открыла один из тех огромных сундуков черного дерева, которые в то время заменяли шкафы вытащила шкатулку с бриллиантами королевы, собиралась спасать их и ничего не слушала. Остальные женщины, увидев отражение факелов на окне, вообразили, что во дворце пожар, и принялись сбрасывать в простыни драгоценные украшения, кружева, золотые вазы и даже фарфор, с намерением все это выкинуть из окна. Госпожа Дагамене, несколько более одетая, чем герцогиня де Сувероз, но еще трагичнее относившаяся к делу, появилась тут же. Ужас ее сообщился отчасти и королеве, так как всем был известен ее спокойный нрав и крайняя чопорность. Она вошла, не поклонившись, бледная, как смерть, и сказала скороговоркой государыне, нам пора исповедоваться, лувр осаждают, и весь народ из Сите, говорят, идет сюда. Слушательницы замерли от страха. «Мы умрем!» — вскрикнула герцогиня Душевроз, все еще стоя на коленях. «О, Боже мой! Зачем я не осталась в Англии? Да давайте исповедоваться! Каюсь перед всеми! Я любила! Была любима!» «Хорошо, хорошо!» — прервала королева. «Далее слушать я не намерена. Это могло бы быть для меня не менее опасно, чем все остальное, что угрожает мне». И о чем вы, кажется, совсем не думаете. Холоднокровие Анны Австрийской и вторичное строгое замечание несколько образумили прекрасную герцогиню. Она в смущении встала с колен, заметила беспорядок своего туалета и удалилась в соседнюю комнату, чтобы по мере возможности исправить его. «Донни Стефания...» сказала королева одной из своих фрейлин, единственной испанки, которую сохранила при себе. «Пойдите за начальником гвардии. Пора мне, наконец, повидаться с мужчинами и услышать что-нибудь разумное». Все это было сказано ею на испанском языке, которого не понимали остальные фрейлины, И таинственность приказания водворила в комнате некоторый порядок. Камеристка в эту минуту молилась, спрятавшись в дальнем углу Олькова, но тотчас же встала с колен и бросилась исполнять приказание своей повелительницы. Между тем шум на улицах и ужас во дворце постепенно возрастали. В обширном дворе Лувра раздавались распоряжения начальства, топот гвардейских лошадей, грохот карет королевы, которые закладывались на случай бегства, звон железных цепей, которые тащили по мостовой, чтобы сделать из них баррикады на случай нападения, поспешные шаги и брецание оружия — Сновавших по коридорам людей глухие смутные крики народа то раздавались громче, то затихали, то приближались, то удалялись, как шум ветра и волн. Дверь снова отворилась, и на этот раз в нее вошло очаровательное создание — — Я ждала вас, милая Мария, — сказала королева, протягивая обе руки герцогини Монтуанской. — Вы храбрее всех нас, судя по вашему туалету, в котором могли бы явиться хоть перед целым двором. — К счастью, я еще не ложилась, — сказала герцогиня, опуская глаза. — и увидала толпу из своего окна. «О, государыня, бегите, умоляю вас, бегите потайными ходами и оставьте нас здесь взамен себя. Кого-нибудь из нас могут принять за королеву, а я уже слышала клики смерти», — прибавила она, и слезы брызнули из ее глаз. «Спасайтесь, государыня, у меня нет престола», которой я рисковала бы потерять. А вы, вы дочь, жена и мать королей, спасайтесь и оставьте нас здесь. Вы рискуете большим, чем я, друг мой, красотою, молодостью. И, я надеюсь, счастьем, сказала королева с ласковой улыбкой, протягивая свою прекрасную руку, которую Мария поцеловала? Хорошо. Оставайтесь здесь, я согласна. Но и я останусь вместе с вами. Единственная услуга, о которой я буду вас просить, принести мне на постель вот эту маленькую золотую шкатулку, что бедная Матвиль оставила на полу. В ней все мои сокровища,